Глава 23. Эшли. К вечеру снегопад в Рочестере усилился, а к ночи северо-западную часть штата накрывает снежный циклон, и мой рейс в Нью-Йорк откладывается на 10 часов. Я так устала и морально истощена, что засыпаю прямо в зале ожидания, подложив рюкзак под голову, а сумочку спрятав под пальто. А когда, наконец, прилетая в Нью-Йорк, оказывается, что мой рейс в Северную Каролину уже улетел, и мне снова приходится ждать. Я возвращаюсь в Сент-Филд-Рок только к позднему вечеру следующего дня, Сегодня сочельник, и в городе всё светится от рождественских огней и праздничной иллюминации. Возле торговой плазы, у которой я остановилась, чтобы кое-что купить, рядом со сверкающей ёлкой группа девушек в костюмах ангелов поют рождественский гимн "Тихая ночь", обсыпая прохожих конфетти и раздавая леденцы. Когда-то в детстве я любила слушать подобное пение бесконечно долго и подпевать сама. Даже жаль, что эти беззаботные времена давно прошли. Наш коттедж на улице Трёх Клёнов тоже украшен парой гирлянд. На двери висит венок адвента. На свет в кухне в этот вечер сочельника не горит, как во множестве домов по соседству. Это означает, что наша семья до сих пор не собралась за одним столом. Я оставляю машину в гараже и захожу в дом. В гостиной полутемно, на первом этаже горят лишь несколько светильников. Раздевшись и немного постояв внизу, я поднимаюсь по лестнице наверх. Но вместо того, чтобы свернуть к себе, сворачиваю в соседнюю сторону крыла. Привет, Эшля. Ну наконец-то. Дверь в комнату сводной сестры открыта, и я захожу в её спальню. Привет, Кейт. Она сидит за компьютерным столом и что-то выбирает в интернет-каталоге. Я не замечаю, что именно. Да это и неважно. Но услышав шаги и увидев меня, поворачивается на крутящемся кресле и встаёт. Замечает с лёгкой досадой. У тебя не работал телефон? С самого утра нет никакой связи. Разрядилась батарея. Если бы ты знала, сколько в Нью-Йорке людей. Терминал полон, у меня просто не было возможности достать хоть немного энергии. Перед этим мы почти час говорили с папой, и, в общем, я надеялась, что вы меня не потеряете. Я уже знаю, что случилось с Кейт прошлым вечером в кафе-баре 6 шмелей. Слава богу, что папа приехал вовремя и успел отбить под чретьцу у подонков и арестовать их. Он рассказал мне о ситуации коротко, заметив в конце, что Кэтрин уже дома и с ней всё в порядке. Но я не ожидала увидеть, как сильно она пострадала. У Кейт медицинский бандаж на запястье и побит глаз. Он практически заплыл и сейчас ужасного багрового цвета. Надетая на лицо очки только усугубляют картину, заставив меня опустить рюкзак у стены и выдохнуть. «Господи, что они... что эти мрази с тобой сделали?» «Один сделал, Кори Райли», — со смешком бросает Кейт. «Это с ним мы схватились. Остальные лишь смотрели. Дуглас, Эван и Шон. Не беркуты, а трусливые ублюдки!» Презрительно поднимает уголок губ. «Но знаешь, Эшли, мне совершенно не было страшно. А потом ворвался Брайан. О, мой отчим крутой коп. У этого Райли не было никаких шансов!» «Невероятно, но у неё ещё хватает сил шутить!» Но как же твоё лицо? Он сломал тебе руку? Ещё что-то повредил? Не успел, хотя очень хотел сволочь. У меня фингал под глазом и трещина лучевой кости. Врач сделал болевую блокаду и пообещал, что через месяц я о трещине не вспомню. Зато видела бы ты, что я сделала с этим ублюдком, из-за которого говорили мы эти. Ему теперь всю жизнь со шрамами на лице ходить. Не поверишь. Кейт улыбается так, как я не привыкла. Довольно искренне и без тени насмешки. Признаётся со смехом, непривычным для меня жестом, поправляя очки. «Я чувствую себя сейчас настоящей красоткой. Главное, что зубы целы». «Да уж», — вздыхаю я. «Ну и Рождество. А где родители? Почему так тихо?» «Брайан в полиции. Делает всё, чтобы освободить Мэтью. Коллинс, Рентон и Харт тоже дают показания. Мамаша Дугласа уже успела поднять настоящий хайп по этому поводу. Даже сюда дозвонилась. Представляешь, потребовала, чтобы я немедленно подтвердила, что её сына не было в кафе и Дуге оболгали. А когда я отказалась, пригрозила утром разбить здание мэрии и пикет протеста и поговорить с моим отцом насчёт моего воспитания. Что ж, жду не дождусь, когда она узнает о видео и о том, чем её сынок с друзьями развлекается в школе, пока она печёт пончики и раздаёт их за голоса в его пользу. Маме я не стала об этом говорить. Ей сегодня не до этой сумасшедшей. Мне страшно спрашивать у сводной сестры, но не спросить не могу. А где Патриция? Внизу тихо. Ты не знаешь? Ей удалось что-то разознать в цветах магнолии, а малыше Бетти Конечно, я понимаю, что после произошедшего с тобой Пейт было не до того, но вдруг. Она спит. У неё была бессонная ночь и половина дня. На мама просила меня разбудить её, как только приедешь ты или проснётся Лео. Тысяча мыслей в одну секунду проносится в голове и остаётся светиться одна. Что? Я не верю своим ушам, и мои брови взлетают вверх, как только я слышу знакомое имя. Ты сказала Лео? Неужели он здесь? Или или я неправильно поняла? Кейт широко улыбается и не выглядит расстроенной. Поразительно, но даже с синяком под глазом и растрепанными волосами, она сегодня действительно выглядит по-светлому красивой. Ты поняла правильно. Пойдём, Маш. Она берёт меня за руку и ведёт по коридору, заводит в гостевую комнату, которая до сегодняшнего дня всегда пустовала. Но сейчас в ней горит приглушённый свет и стоит кроватка, в которой лежит месячный малыш. Такой крохотный в этом большом коттедже, что его сразу и не заметишь. Мы обе стоим и молча смотрим на него, переглядываемся с растерянными улыбками на лицах. «Потому что видеть здесь, в доме, такую кроху, одновременно и странные, и необычные...» «Неужели это правда?» — шепотом изумляюсь. «Но как Патриции удалось найти и забрать Лео?» «Непросто, и это мало сказать», — подтверждает мои мысли Кейт. «Однако у мамы отличная команда. Оказывается, у этого женского центра уже давно подмоченная репутация, и есть что скрывать. После двух часов войны с железной Пейт они все же сдались». «Детали я не знаю, но Ларри Форсайт утром сказал Брайану, что после сегодняшней ночи он гордится своим боссом. И знаешь, Шешли?» Внезапно серьёзно признаётся Кейт. «Мне вдруг стало понятно, почему после стольких лет противостояния матери с отцом я всё ещё с ней, а не с ним». «Я тоже благодарна Патриции. Так сильно, что от эмоций перехватывает горло». «И что теперь? Как быть с Лео? Ни Марио, ни Крису Палмерам его ведь никто не отдаст». «Нет, но я думаю, Эш...» смотрит на меня Кэтрин с загадочной улыбкой. что Пет его теперь вообще никому не отдаст. Видела бы ты её ночью. Она вернулась домой злая как 100 чертей, с Лео на руках, а потом всю ночь над ним сидела и боюкала. Пока Брайан был со мной, а Лара гонял служба доставки детских вещей. Конечно, я не думаю, что мама бросит политику, но у неё есть Брайан, тихо продолжаю я. И мы, соглашается со мной Кейт. Да, меньше, чем через год мы уедем, но пока все ещё здесь. Ты понимаешь, что это значит? А ты Сегодня вечер откровений. Так почему бы не сказать честно? Я боюсь в это поверить, но думаю, из них получится хорошие родители для Лео, если они на это решатся. Он такой славный, только посмотри на него. И такой крикливый, смеётся Кейт. Сильный мальчишка, и уже умеет улыбаться. Смотри, ашли. Она касается моего плеча, когда малыш шевелится и улыбается во сне. Улыбка у него точно Палмеров. Держитесь, сердца девчонок, первые 3 уже расставили. Ох, согласна. Мы ещё какое-то время смотрим на спящего малыша, даже не подозревая сейчас, сколько всего произошло вокруг него за последние сутки. Когда я вдруг поворачиваюсь и обнимаю девушку. Кейт, спасибо тебе. Я знаю, что ты язвы, но если бы не ты. Не только мой голос ломается от чувств, но и голос Кэтрин. Она здоровой рукой не смело обнимает меня в ответ. Я тоже тебя терпеть не могу, выскочка. Я знаю, что ты хотела быть на моём дне рождения, хотя ни за что в этом не признаешься. «Конечно нет! Даже не мечтай!» «У меня есть для тебя подарок! Погоди, я сейчас!» Я отпускаю Кейт и ухожу в её комнату за своим рюкзаком. А вернувшись, достаю из него пряничного человечка и фарфоровую статуэтку рождественского ангела. «Это тебе!» Улыбаюсь сводной сестре, протягивая ей небольшой подарок, и впервые вижу, как она обрадованно смущается. Вот уж никогда бы не подумала, что кукла Хардинг на такое способна. Ведь у меня в руках сущие безделицы, если учесть, к каким подаркам эта девушка привыкла. «С наступающим Рождеством, Кейт! Пусть оно будет счастливым для всех!» «Спасибо, Эш! Какой красивый ангел! У меня к тебе будет одна просьба!» «Какая? Сфотографируй нас вместе! Пожалуйста! Я очень хочу оставить память об этом дне!» Она снова меня удивляет, но спорить не хочется. Разве что чуть-чуть. «Кейт, ты серьёзно? А как же твой синяк? Что, если тебя такую кто-нибудь увидит?» «Плевать!» расчувствованно улыбается девушка. Лучше представь, какой у тебя будет в руках компромат, сводная сестричка. Я бы на твоём месте ни за что не упустила такую возможность отомстить мне. Она права. Мне действительно хочется сделать снимок с ней, но не из мести, а чтобы запечатлеть её другую, новую, совершенно не похожую на себя прежнюю. Возможно, ей это нужно гораздо больше, чем мне. Ну, держись, Кейт Хардинг. Подожди минутку, и я вернусь с фотоаппаратом. Обещаю, тебе понравится. Через 5 минут, установив свою любимую фотокамеру на штатив, Мы склоняемся над кроваткой малыша и желаем ему: С первым сочельником, Лео. С первым Рождеством. Надеюсь, тебе у нас понравится.